Глава двадцать шестая. Выскользнула за дверь и осторожно выглянула в просвет коридора. Он стоял, где я его оставила. В полоборота с прижатым к уху телефоном. Накинув капюшон на голову, вышла и на подгибающихся от страха ногах двинулась в противоположную от него сторону, на выход. Навстречу мне попались две девчонки, совсем молоденькие. Судя по запаху свежего табака, они бегали курить на улицу. Шли, хихикали на меня не обратили совершенно никакого внимания. Я же куталась в куртку и ежилась от страха, что вот сейчас меня догонят и вернут на тот самый диван, сидя на котором должна была ждать своего хозяина. Толкнула тяжелую железную дверь и вдохнула полной грудью морозный воздух. А теперь бежать. И я побежала. Настолько быстро, насколько позволяли мои туфли. Здесь по-любому есть камеры, поэтому сначала побежала вправо, а уже скрывшись в кустах, резко повернула налево. Пусть ненадолго, но это должно сбить еще и к соследам. Пробежав квартал, я остановилась. Начинали замерзать ноги. Не спасала ни длинное платье, ни чулки, ни даже куртка до колен. Но зато во мне бурлил адреналин и какой-то азарт. Впервые за долгое время я полноценно дышала. Куда идти я еще не решила. Точно не к бабушке. Для нее я отдыхаю на острове в океане. Да и искать меня первым делом поедут к ней. На ум пришла идея позвонить Ленке. Она не из нашего круга. Она моя институтская подруга. Даже во время моего замужества мы не прекращали общения И пару раз Карманов отпускал меня на ее дни рождения. Я остановилась на автобусной остановке и увидела парня. Ожидая транспорт, он зависал в своем телефоне. — Привет! — обратилась я к нему, сняв капюшон. — Слушай, я телефон потеряла. Дай, пожалуйста, позвонить. Он, раскрыв рот, оглядел меня с ног до головы и молча протянул телефон. Номер Ленки я помнила наизусть. Надеюсь, за последние пару месяцев, что мы не созванивались, она его не сменила. — Алло? — мне в ухо долбанула музыка и не совсем трезвый громкий смех. — Кто это? — Лена, это я, Ольга Логинова. «Ольга — Ольга! — крикнула она. — Подожди, я выйду! Через несколько секунд я вновь ее услышала. — Привет! Ты как? Номер сменила? — Я... Нет. Лена, можно я к тебе приеду? — Да не вопрос. Случилось что? — Потом расскажу. Ты дома? — А, нет! Подруливай к нам в лошадь. Мы здесь тусим. — Хорошо. Скоро буду. Отбилась и вернула телефон парнишке. — Спасибо, друг. Век не забуду. Теперь осталось решить, как туда доехать. Клуб «Дикая лошадь» находился в соседнем с этим районе. Пешком не дойти. В автобус без денег не пустят. Да и светиться не хотелось. Не просить же у этого парня еще и денег на проезд. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Пожилой мужичок в шапке-ушанке, хитро улыбаясь, заглянул мне под капюшон. Он, видимо, только что вышел из расположенного поблизости ларька, потому что в руках у него был пакет молока, и две булки хлеба. Да, не очень. Моя идея сбежать уже перестала казаться мне такой гениальной. Еще чуть-чуть, и я совсем окочурюсь. Кто аж по морозу-то в туфельках бегает? Может, подвезти куда? Кивнул на старенькую Ниву. Ой, подвезите, а! Воскликнула я. Садись, горемычная. Села рядом с ним, и он тут же включил печку на полную мощность. Спасибо. Благодарно улыбнулась я. Куда тебе? Клуб хромая лошадь, запнувшись, покосилась на него. Так это ты на гулянку, что ли, так вырядилась? А застудишься? Рожать как потом будешь? извиняюще улыбнулась, игнорируя болезненный укол в сердце. Дед не знает, что я могу простужаться в свое удовольствие хоть триста раз. Быть матерью мне не судьба. Он еще долго что-то бухтел про бестолковую молодежь. Наркоманов, педиков и неформалов. Я же, прислонившись лбом к холодному стеклу, представляла, как сложилась бы моя жизнь, будь у меня такой отец. Наверное, была бы счастлива. «Этот, что ли, клуб-то?» Тронул за плечо, когда мы въехали на стоянку хромой лошади. «А, да, спасибо вам огромное!» Стянув с пальца тоненькое золотое колечко, протянула ему. «Денег у меня нет». «Возьмите это». «Сдурело!» — взревел мужичок. «Иди давай». «Извините».